Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют. Антон Карелин, Одиссей Фокс. Голос древних. Глава 1 Дело Кирилл. Номер 17. Одиссей Фокс и планета судьбы. Никто не знает, что такое судьба, но я знаю, где нужно ее искать. Она прячется на границе между слепым роком и твоей волей. Ищи судьбу там, сын. Последняя глава союза наследников. Аберон Ревендаль. Я ухожу. Она Стояла прямая и напряженная посреди ангара номер три между экзотичными продуктовыми полками и обыденным обеденным столом. Под глазами пролегли тени, а эма волосы утратили жизнерадостную кудрявость, они тяжело и гладко стекали по плечам, отливая сталью принятых решений. Она была не похожа на саму себя. «Почему?» – спросил Фокс. Не то чтобы он не догадывался, но любой разговор надо с чего-то начать больше не хочу быть твоей тенью». «Ты ей не была. Без тебя бы мы не раскрыли дело трех гипермаяков, не помогли бы маргелланской вдове, потерявшей мужа, без тебя я бы умер от звездной оспы». Он не добавил, что до Анны мусорок был пустым и неуютным, а с ней превратился в дом. «Ты лучшая ученица, о какой можно мечтать». «А ты лучший учитель», — с вызовом сказала она, бледная и прямая, как летящая в бездну олимпийская стрела. Ты научил меня делать правильный выбор и задавать самый нужный вопрос. Какой? Почему лучший сыщик галактики, человек с интуицией, не имеющий равных, не сумел отличить меня от моей сестры?» Одиссей опустил глаза. Этим вопросом за почти сутки, прошедшие с момента их фееричного свидания, он задавался и сам. «Потому что, когда дело касается тебя, быть лучшим сыщиком галактики отходит на второй план», признался он а еще потому, что Афина тебе не сестра, вы с ней нечто большее». Это была правда, но даже со всей мудростью прожитых лет Одиссей еще не понял, что именно эта правда ранит ану сильнее всего. «Ведь мало того, что эта девушка оказалась низшей ступенью развития самой себя, лишилась отца и семьи, а брат с сестрой пытались стереть ее как ненужный мусор, хуже, она восхищалась совершенной Афиной и уникальным Фоксом и в глубине души чувствовала себя ничтожной по сравнению с каждым из них по отдельности, а они предали ее вместе, в момент, когда она была уязвимее всего». Пусть Одиссей сделал это невольно, но Анна испытала такую боль и шок, что не могла отнестись к нему справедливо. Хоть и пыталась, говорила себе, что он тоже был обманут. Несколько часов девушка смотрела в стену, не понимая, что чувствовать и как думать, иногда вспоминая, что нужно дышать. Потом рвала и метала снаружи и внутри, в бедной комнатке царил испуганный кавардак. Выместив боль, она отыскала смирение, а затем решимость все изменить но чтобы измениться, нужно сделать первый шаг, каким бы трудным он ни был. Дальше я полечу сама. Она резко развернулась и шагнула в свою маленькую спальню, едва успевшую стать родной, отгороженную от общей части ангара ненадежной стенкой из неровно пригнанных металлических пластин. Кристалл Фокса мигнул и подсказал, что бывшая принцесса вызвала гиперглайдер – дешевое средство для быстрых путешествий с минимальным комфортом и максимальными перегрузками. В таких перебрасывают вахтовиков, обедневших наемников и бригады полунищих кибертрудяк. Пункт назначения был скрыт. Умный и справедливый Фазиль, перед тем, как отбыть с Бекки и Трайбером по неотложным экономическим делам, выдал ассистентке долю в полученных гонорарах за все последние заказы, плюс справедливую премию за дело в космическом госпитале. У бывшей принцессы появились честно заработанные средства, на которые можно начать собственный путь. Черт возьми, но Одиссей видел будущее. Он знал, что она уйдет не сегодня. Окруженная высшей защитой, она поднимется по сияющей лестнице и взойдет на борт имперского ригата, оставит мусорок вместе с друзьями и примет судьбу подданной империи, но это случится позже. Что же помешает ей сейчас?» она тоже это знала, она не могла не понимать, что будущее реально и его не изменить. Может, подумал Одиссей, именно поэтому она решилась уйти? Потому что знала, что у нее не получится. Или все проще, и девушка дала ему классический выбор отпустить ее или остановить? Фокс уставился на комнату принцессы и внезапно увидел, что дверь туда отливает тончайшим зеленым сиянием, потому что в его черном глазу загорелась крошечная зеленая звезда. Вот оно как! это значит, если Одиссей войдет туда сейчас, они с Анной сумеют договориться, судьба не изменится, все вернется на круги своя. Фокс сделал первый шаг, и совершенно случайно его взгляд упал на приборную панель мусорога, где обитал тактичный гамма, который не сказал ни слова в последние часы. Там мигал желтый огонек, какая-то новость, достаточно веская, чтобы ее выделить, но недостаточно важная, чтобы навязать капитану. Она тихо ждала внимания и ждала бы напрасно, но как только взгляд Одиссея упал на панель, та налилась бледным синим огнем. Детектив вздрогнул, ведь светили не приборы, это опять была звезда в глубине глаза Сайн, теперь стала пронзительно синей и сияла куда сильнее, чем прежде. Стоит Фоксу открыть эту новость, она изменит ход и его судьбы, и многих других. На мгновение человек застыл перед выбором, пристально глядя в закрытую дверь и размышляя, что будет лучше для Анны и для него. Ведь вопреки впечатлению принцессы, считавшей, что Одиссей всегда готов шагать навстречу судьбе, гораздо чаще он осторожно отступал. В большинстве случаев, когда взгляд прогностического центра Сайн падал на потенциально активный элемент, пронизанный синим, алым или фиолетовым мерцанием, Фокс игнорировал его и проходил мимо. Он даже не подозревал, что только за последний год упустил второе место в регате Млечного Кубка, избежал рабства в Арханском Квазарате, превращение в консула Лиги отвергнутых планет, чуть-чуть разминулся с карьерой поп-идола и едва не стал экспонатом Чоом, Галактического музея вневременного искусства. Но в этот раз детектив вспомнил реакции девушки и внезапно понял всю глубину ее мучений. «Тупица!» – буркнул Одиссей самому себе – и, больше не раздумывая, ткнул пальцем в приборную панель. «Чрезвычайная новость», – безмятежно сообщил Гамма. В центральном кластере Млечного Пути появился мир 0 также известный под названием «Планета Судьбы». Великая Сеть и еще несколько галактических институтов официально подтвердили, что это тот самый мир-ноль, возраст которого уходит к начальной эпохе возникновения Вселенной. Загадочная планета, которая не существует в общем потоке времени, а является раз в несколько тысячелетий. Сейчас большинство инфоволн галактики обсуждают значение этого события. Включить трансляцию, предназначенную для людей? «Включай для всех на борту», – зачарованно сказал Одиссей. «У него была своя давняя и глубокая причина поучаствовать в игре древних, но он не предполагал, что возможность предоставится в этой жизни, да еще и в такой момент». «Невероятная новость всколыхнула уже половину галактики, друзья мои, а другая половина вот-вот содрогнется от растущей волны изумлений и восторгов», быстро и бодро вещал профессионал по нагнетанию сенсаций, бессменный ведущий Милки Вейв Теодора Хайп. Планета загадок, планета чудес, планета судьбы вернулась, мои дорогие, вернулась спустя ровно 3261 оборот, 2 эместра, 17 циклов, 44 сегмента, 23 такта и 9 тиков после того, как исчезла в прошлый раз. Вернулась, когда ее никто не ждал, но ну, кроме горстки увлеченных гиков». Трансляцию сопровождала эма волна зрительских реакций и Одиссей покачал головой, увидев два скромных значка 27 триллионов и 3,5 миллиарда. Общее число зрителей всех идущих трансляций о планете судьбы и количество подключенных к волне Теодора Хайпа. Обе цифры поражали. За долгую и полную событий жизнь Фокс еще не видел настолько массовой аудитории 27 триллионов разумных существ. Кажется, это сотая часть всего населения галактики. «Со мной в студии секторально признанный эксперт по миру ноль, профессор чудо и теории невероятности, бубнеанец Бо. Напомню, что язык бубнянцев скорее символический и настроенческий, чем строго смысловой, поэтому его ответы можете смело интерпретировать сами. Впрочем, зрители так всегда и делают», — хайп хихикнул. «Профессор, каково значение неожиданного появления мира ноль? Есть ли в этом событии смысл или оно абсолютно случайно?» «Бу-бы-ба» пробубнил бо. Автопереводчик предпочел не трогать емкое высказывание эксперта и оставил его без перевода. «Вот как?» – удивился Хайп. «Но почему планета появилась ровно 3261 оборот спустя своего исчезновения? Нет ли в этом закономерности бо «Бо-бо-бы». «Поразительно, профессор, это мне даже в голову не приходило, но если так, то у неизвестных создателей этого странного мира должна быть цель. Если это, как вы предполагаете, некая вселенская игра, то какова ее задача, каким будет итог?» Ба бу -бы. «Невозможно!» — поперхнулся Теодор. «Слишком смелая гипотеза, профессор! Вы всерьез предполагаете, что победитель получит возможность сделать что угодно? Это противоречит закону сохранения здравого смысла, как технически можно осуществить что угодно, особенно в масштабах галактики!» «Бе!» «Ну что же вы так сразу? Зачем ругаться? Да еще на такую громадную аудиторию, профессор!» «Хм, ладно, с нами в студии Лум Весельчак из народа ВАФУ, доктор исторических наук и один из основоположников оптимистичной истории!» «Здравствуйте!» — жизнерадостно подтвердил Весельчак, сверкая большими оранжевыми глазами и оскалив улыбчивый рот. «Чудесного вам времени суток, столь же прекрасного, как предыдущие миллионы лет!» У оптимиста была серо-голубая кожа с красивыми акварельными разводами и смешные округлые уши, бодро торчащие в стороны. Белоснежная щетинистая бородка обрамляла нижнюю половину лица, а маленькие клычки придавали ему залихватский вид. Несколько гибких и мягких щупов свисались с затылка и загибались вокруг шеи, они выдавали в весельчаке представителя одной из тактильно-эмпатических рас. Он вырос на безопасной планете, где никогда не было хищников и физической агрессии, а все звери испокон веку безбоязненно взаимодействовали друг с другом к общей выгоде. Темпаты привыкли к близким контактам и любили все как следует общупать. Любопытные серо отростки торчали у вафу из локтей, запястьей, колен, спины и боков. «Доктор Лум, вы виднейший энтузиаст мира ноль, как вы можете прокомментировать слова предыдущего эксперта?» «Согласен с его теорией, за исключением некоторых деталей», — быстро заговорил Ваффу. «Да, планета Ноль явно рукотворная и совершенно точно предназначена для проведения особых, чрезвычайно серьезных игр. испытания древних проходит раз в несколько тысячелетий, точную дату невозможно установить заранее, иногда между ними 30 столетий, иногда 50, примерно в этих пределах». «Кому понадобилось создавать целый мир для игр, да еще такой странный?» «Об этом данных нет, хотя догадок и гипотез много», — улыбнул Солум. «Лично я придерживаюсь теории вневременной природы мира ноль. То есть не считаю, что он на самом деле был создан на самом первом этапе существования Вселенной. Это невозможно. Тогда звезды еще не успели сформироваться, не говоря уже о планетах и развитии форм жизни». До всего этого были еще миллиарды лет. Почему же все виды анализов показывают, что планета почти ровесник нашей Вселенной? Потому что она хранится вне общего временного потока и только на время игр синхронизируется с нужной датой. Полагаю, создатели таким элегантным образом сохраняют мир ноль в безопасности от любых посягательств. Интересно, интересно. Но что касается самого вопиющего момента, легенда о том, что победитель игр получит возможность сделать что угодно. Как такое вообще может быть реализуемо? Что если я пожелаю превратить вселенную в джунгарскую тыкву? «Вряд ли легенду о власти над судьбой стоит воспринимать настолько буквально», — кивнул Весельчак. «Но победители игр действительно получали огромную силу. Давайте обратимся к скудным историческим данным. В период фиксируемой истории, то есть последние 20 тысяч лет, игры проходили четыре раза. а первых нам ничего не известно, кроме примерной даты и смутных преданий, а вот следующие хоть как-то зафиксированы». Победитель вторых игр, некто Юрас, бесконечный из примитивной расы смуглей, превратился в высшее существо. Впрочем, нет никаких свидетельств, что он просто не сгинул, ведь став высшим существом, Юрас исчез из истории и никак не повлиял на мир. Зато выигравшая третьи игры Алашитрин из народа Хамари основала содружество, к настоящему времени ставшее одной из величайших сил галактики. Чемпион четвертых игр, Давир-упорядочиватель, обуздал силу и с ее помощью превратил своих потомков, а через них, по сути, всю расу руун, из медленных и угнетаемых существ в могучих кинетиков. Он лично освободил свою расу из рабства и завоевал сотни миров. И никто из победителей не использовал огромную власть, которую дает планета для простого и понятного личного обогащения, удивился ведущий. Какое-то постоянное спасение народов. Неужели в галактике так много навязчивых альтруистов? «Может, игры влияют на участников так, что победителям становится не до мелочей?» Улыбнулся Лум. «Я очень хочу узнать правду, ведь мы с соратниками всю сознательную жизнь собираем легенды и материалы о мире ноль, но участникам начисто стирает память о ходе испытаний и обо всем, что происходит на планете. Наверное, как раз, чтобы они не могли приоткрыть завесу тайны над играми и не оставили инструкции для будущих поколений». «Дорожайший доктор, ваши исторические познания несравненны, как и ваша содержательная речь», кивнул довольный Теодоро, «хотя 313 миллионов зрителей выразили несогласие со всем, что вы сказали, а также резкое сомнение в вашей компетенции и умственных способностях, но куда больше вас одобряет». «Гораздо интереснее, сколько этноидов в этот раз решатся принять участие в отборочных турах игры «Судеб», — воскликнул Весельчак. «Ведь есть целые сообщества люденов, которые собирают всю доступную и недоступную информацию о мире ноль, об испытаниях и их результатах, о победителях и тех, кто выжил или погиб на этой поразительной планете. И передавая данные из поколения в поколение, они жили с надеждой, что именно на их век выпадут следующие игры». «Представьте их состояние прямо сейчас, когда легенда стала реальностью, а мечта явью», — подхватил опытный ведущий, поймав хайп. «Сегодня каждый желающий сможет принять участие в отборочных испытаниях планеты судьбы. Кстати, как это сделать?» При своем появлении мир-ноль начинает транслировать в пространство некий космический зов, и подключиться к нему может любое разумное существо, неважно какой расы, потому что этот зов интерсемантический, то есть он меняется в зависимости от того, кто и как будет его воспринимать. Для одних это звук, для других – запах, для третьих – ментограмма или визуальный знак, для кого-то – программный код или комплекс вибраций, даже чистая эмоция. «Но я не слышу никакого зова», – испугался Теодоро. «Планета существует всего один оборот, а затем исчезает на тысячи лет. Времени мало, так хочется рискнуть и поучаствовать в величайшей лотереи Вселенной. Как же мне быть?» «Чтобы ощутить зов, нужно просто представить планету судьбы», – тронутый предметом обсуждения благоговейно произнес Ваффу. Неважно, изучал ты ее много лет или узнал о ней сегодня, важна лишь сама идея. Идея планеты судьбы открывается любому, кто сосредоточится на ней. И если это сделать, вы услышите или увидите, или как-то еще поймете ключ. Этот ключ сделает вас участником игр. Эмма Лента сходила с ума от миллионов раздиравших ее сообщений, она вышла из берегов, словно взбесившаяся река. Фокс представил невообразимое количество непохожих существ в самых разных мирах, которые сейчас, в смятении или радости, в страхе или отключив все чувства, совершают судьбоносный шаг. «Но будьте предельно осторожны!» — воскликнул доктор Лум, и впервые его врожденный оптимизм окрасили волнение и тревога. Даже отборочные испытания могут быть опасны. Данные о некоторых из них не стираются из памяти, и насколько мы знаем, они еще ни разу не повторялись. Среди них были и сложные, и те, что вредили участникам, и даже смертельные для некоторых. Поэтому трижды подумайте, готовы ли вы рисковать. Ведь из всей армады претендентов победит лишь один, остальные проиграют, «Взвесьте все за и против, а потом подождите и подумайте еще раз, и только тогда...» «Прощайте!» — фальцетом воскликнул Теодора хайп. «Я поймал зов планеты и узнал кодовый танец, ключ к величайшей игре! Левый, правый, хвостом, оборот, притоп, прихлоп, раз!» Наступила тишина. — испуганно пролепетал тоненький робкий голосок. «Хозяин застыл и не двигается. Кажется, он решил все бросить и стать участником игры. Что ж, мне, Мучарси, по кличке Шишон, ничего не остается, как героически заменить его и стать новым ведущим. Ох, я так волнуюсь, дорогие зрители, слушатели и вниматели. Мы продолжаем трансляцию, посвященную планете Судь...» Мучарси замолчал, а затем вдруг взорвался. «Да лети оно все звездной пылью! Раз в тысячи лет! Такой шанс упускать нельзя! Соберись, тряпка! Смелее!» И трансляция самой популярной волны сектора прервалась, а три с половиной миллиарда фолловеров остались сами по себе. За дверью Анны что-то звякнуло, будто руки девушки ослабели, и она выронила какую-то мелкую вещь. Одиссей замер, пронзенный предчувствием огромной истории. В глубине его глаза нистово мерцала синяя звезда. Синий – цвет познания и открытий бесконечного пути, не красный и фиолетовый, не разрушение, опасность и смерть, но за синей звездой нависали мрачные темные бездны, значит, у этого выбора будут далеко идущие последствия. Фокс смежил веки и представил планету судьбы, какой она могла быть. Разве это важно? Зов заполнил его сверху донизу, он проносился сквозь тело и уходил куда-то ввысь в иные измерения, сметая все на своем пути, но не разрушая, а очищая от лишнего. Словно лишь этот поток имел направление и смысл, а все остальное в жизни было хаотичной болтанкой из стороны в сторону, не ведущей никуда. Одиссею отчаянно захотелось поддаться потоку и унестись вместе с ним в высшие края за бесконечностью раздалось глубоко внутри. «Вот как звучит мой ключ», — понял Фокс. Он очнулся, держась за грудь и быстро дыша. Все тело было в испарении и сжато пугающей, но уверенной и какой-то правильной дрожью. Одиссей посмотрел на дверь в комнату Анны. Что может помешать ей уйти сегодня? «За бесконечностью я», — прошептал он. «Два триллиона...» 429 миллиардов, 7 миллионов, 653 тысячи, 143 живых и разумных существа. Они были вместе. Каждый в своей точке галактики, но все теснились в пустом и мягком пространстве, где кроме их коллективного сознания не было ничего. Невообразимое единство, которое сложно описать, оно оказалось сильнее и глубже, чем прямая ментальная или нейропоточная связь. Ух ты! прошептал Фокс, и одновременно с ним что-то выкрикнули, выдохнули, высказали или иным способом отреагировали бесчисленные легионы других существ. Все ощутили коллективный «ах» и каким же разнообразным он был. Флегматичные расы бесстрастно отметили новые данные, гиперэмоционалы впали в фазу эйфории, моторно-когнитивные существа, словно живые конструкторы, изменили конфигурации своих тел, смешливые засмеялись, пугливые заплакали, впечатлительные впали в шок, а полиэмоты, как обычно, испытали все и сразу. У фактуралов сменилась текстура, у хамелеонов окрас, химопластичные расы выдали соответствующую ситуации цепочку биохимических реакций и так далее, и тому бесподобное. Удивительно, насколько схожи в своей сути настолько разные существа. Мозг с самыми мощными апгрейдами не способен осмыслить так много одновременных событий. Ни одна раса в галактике, даже этноиды с роевым восприятием и мышлением не могут быть связаны с таким количеством других. Но два с половиной триллиона участников не просто чувствовали друг друга, а были вместе. Фокс не успел это обдумать, как осознал преобладающее настроение этого единства. Ведь рядом с ним так близко ОООРТ из пояса астероидов, тяжелый и одышливый, он только что решился на игру, из нужды. Жизнь в проголодь, нескончаемая тяжелая работа и тиски долгов, дни Оорта полны лишений. Внезапное явление мира ноль выглядит как чудо и шанс, который нельзя упустить. Работяга поддался нестерпимому порыву все бросить, всем рискнуть и выиграть, и таких, как Оорт, вокруг очень много. Миллиарды тружеников, честных бедняков, ну и темных личностей и преступников из неблагополучных миров, больше всего на свете они хотят изменить свою жизнь. Легконогая и длиннорукая Ландри с планеты Бинар не пропускает значимых событий, ведь она лайф хроник. в ее сознание включено столько фолловеров, она бежит вместе с пульсом событий, чтобы дать своему кругу все самое лучшее, в галактике процветает достаточно миров, жители которых не знакомы с нуждой. Разительно не похожая на Оорта, Ландри стремится быть в центре главных событий, жаждет обратить на себя внимание всего мира, прославиться и стать важной для других. Одиссей знает, как сильна тяга к самовыражению и в какой мере она руководит действиями и жизнью многих существ, никогда не стоит ее недооценивать. Финнифнат у Ханду, надутый делец с позитрона 5, считает по-своему Дела у него всегда идут неважно, жизнь полна дураков, которых легко обобрать, но они цепляются за скользкие щупальца Финифната, норовя облапошить его в ответ. Спотыкаясь каждым тентаклем о поверхность колючего мира, который он жаждет обчистить, у ханду проклинает всех и вся, разрази великая засуха гримасы шершавой судьбы, им руководит жажда наживы, чистый и незамутненный эгоизм. Да пошли они все к сухой лягуше, пусть горят на солнечной стороне, а я буду чавкать в трясине богатства богатство. Нагваздайте мне побольше, вы обязаны, мир мне должен, моё все будет мое, вернее, оно уже мое, надо только отобрать». Резким контрастом с трясиной финифната оказалась четвертая из движущих сил – альтруизм-идеализм, стремление к высокой и важной цели. Когда Аллаши Трин победила в игре, она выбрала в награду две ключевых технологии, которые заложили основу будущего содружества, но философию и подход придумала сама. Она всего лишь хотела улучшить непростой уклад своей перенаселенной системы, а ей удалось изменить историю всей галактики и жизнь сотни тысяч миров. Сегодня младший коммунизатор Бимас, маленький роевой СНИФ из колонии номер 14006 КН-223, аугментированный для выполнения социальных функций, жаждет сделать нечто подобное. Все его крошечное, сморщенное существо мечтает о потоке реформ и перемен. Нюх-нюх. А это безымянный и бестелесный Айн из почти безграничного океана цифровых реальностей гуманоидного кластера мира моделей. Он лишь функция, одна из сил виртуальной природы, отвечает за обсчет и реализацию потоковых природных явлений в атмосферах, можно назвать его божеством цифровых ветров. Ему никогда не требовалось больше, чем просто быть, но сегодня, измененной новостью о возвращении древней планеты, сервисный Айн принял решение встроиться в процессы. За доли секунды он утвердил с админами смену статуса, сконструировал себе личность, выбрал имя, сформировал внешность и получил от высших айнов кластера собственное материальное тело. Наверняка оно понадобится в испытаниях. Зачем он нарушил размеренный покой и гармонию своей цифровой жизни и вышел в несовершенный оффлайн? Ради чего выделил целых 3% вычислительных мощностей под обработку личностных черт и замкнутого сознания? ради великого познания у которого нет пределов и конца ибо как можно упустить редчайший шанс один на сотню поколений и не принять участие в загадочной игре на рукотворной планете которую создали неизвестные древние с неясной целью слишком много нестандартных вероятностей сходится в одной точке пространства времени чтобы мыслящее существо могло проигнорировать их теперь уайна есть имя его зовут Познатель 16 парадокс, и он ощущает любопытство, страх и нетерпение, совсем как другие живые существа, но, пожалуй, более дозировано и управляемо. А где-то на фоне мелкоминутного существования его новенькой личности дуют комплексные ветра из мириадов факторных потоков, сворачиваются и разворачиваются сложные циклоны цифровых атмосфер. С чудовищная вошла в игру по совсем другим причинам. Неимоверно сильная как боевой фактор и как личность, она выделялась даже из бесчисленных толп. Витальный энфорсер Ордена Сел, изменчивый биоморф с фанатично стойким личностным ядром, свое имя схазма получила от тех, кто ее ненавидит и боится, но с гордостью приняла его. «Я чудовище», — соглашается она, убивая и изменяя тех, кто стоит на пути Ордена. Схазма сделает все, что потребно и непотребно, чтобы победить в этой странной игре и получить должное. Ведь чудовищный селлый движет долг. Как и миллионами других – солдат, чиновников, эмиссаров, миссионеров и детей кланов или родов. Они здесь не за себя, а ради чего-то большего. Каждый из служителей представляет какую-то общность. Нужда, самовыражение, корысть, идеалы, познание и долг. Эти движущие порывы были сильнейшими, они двигали невообразимым количеством личностей в несчетном числе миров. Мелькали и другие, злоба и месть, желание навредить, злорадное предвкушение «подождите, сейчас я учню такое», философское «почему бы и нет» и «мне все равно, ведь ничто не имеет смысла». С такими и многими другими помыслами миллионы игроков вошли в игру. Кажется, были даже отдельные эксцентрики, которые собирались победить и загадать невыполнимое желание, чтобы посмотреть, приведет ли оно к коллапсу вселенной или хотя бы галактики. Вот будет номер. Но носители редких мотиваций терялись в общем хоре, их индивидуальные голоса были слишком слабы, и это хорошо, ведь чувствуя цели и настроения других, Одиссей старался не думать о себе и не осознавать свою личность, чтобы остаться незамеченным. Цель, с которой он шагнул сюда, лучше скрыть. Если человек сумеет пройти испытание и окажется на планете 0 участников будет совсем немного, и понимание движущих сил каждого из соперников станет преимуществом. Лучше не давать его другим. К счастью, Фокс был в абсолютном меньшинстве, и вряд ли кто-то его заметил. Весь этот ворох удивительных ощущений длился не больше десяти секунд. И после взрыва сумбура, многоголосого осознания себя и всех остальных, единство начало умолкать, с каждым мигом нарастали неподвижность и тишина. Потому что в центре этого непространства, где собралось внимание всех участников игры, возник символ. И все старались понять, что он означает. Ключ входа в игру был уникален для каждого игрока, а этот символ одинаковый для всех. «Наверное», — сразу подумал Фокс, — «это знак загадочной древней расы, создавшей мир-ноль. И поняв этот символ, можно строить догадки о тех, кто его начертал». Увы, человеку это оказалось сложновато. Странный изменчивый кривогранник вращался внутрь, на глазах у Фокса схлопывался сам в себя, но каждая исчезающая грань рождала новые грани, они расходились в разные стороны, как фрактал». Выходило, что символ постоянно и стремительно разрастается, ведь он прибавляет много граней за каждую схлопнутую, но почему-то он оставался прежнего размера. Бррр, у Фокса зарябило в мозгах. В единстве зашумели множество реакций, кажется, символ узнало лишь абсолютное меньшинство, и кто-то скрывал это знание, а другие, наоборот, транслировали остальным. Но три секунды спустя символ изменился, фрактальное разрастание и схлопывание прекратилось, теперь кривая фигура просто вращалась сама в себя, словно какая-то игрушка или пазл, все еще сложная, но уже на порядок проще предыдущей. Одиссей до сих пор не знал, что все это значит, как и подавляющее большинство участников игры, но целые миллионы то ли самых образованных, то ли самых необычных существ уже поняли, в чем смысл, и осознание распространялось по единству со скоростью мыслей. Символ плавно упорядочился и стал кубом, обычным кубом, и тогда детектив хлопнул себя по лбу. Измерение. Сначала был пятимерный объект, вернее, его проекция, чтобы символ могли воспринимать обычные трехмерные инвалиды, которых в галактике подавляющее большинство. Затем символ стал четырехмерной проекцией куба, а теперь, собственно, трехмерным кубом, привычным для большинства существ. Через пару секунд он превратится в двумерный квадрат, затем в линию, а после в бесконечно малую, но все же четко различимую точку. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Это был отсчет до начала игр. Смех, облегчение и подобные реакции прокатились по всему единству. В голове у Фокса пронеслось, что если древние были пятимерными существами, это многое объясняет. Их могущество, их панибратское отношение с временем, может быть, даже их исчезновение. И это подтверждало цель, ради которой Одиссей давным-давно хотел стать участником игры Но думать над этим было некогда, он отложил вопрос в сторону и перевел разум в режим полной готовности. Испытания вот-вот начнутся. Квадрат, линия, точка. К этому моменту уже половина Единства разобрались, что к чему и молча ждали первый отборочный тур, тогда как вторая половина устроила невыносимый гвалт, но Одиссей уже научился отключаться от ненужных частей Единства, чтобы сосредоточиться на нужном. Точка погасла и что то неуловимо изменилось игры начались напротив опять появился первый фрактально гранный символ который неудержимо рос во все стороны при этом оставаясь на месте а затем перегородив его перед каждым из двух с половиной триллионов участников возник непроницаемый черный провал фокс смотрел на него меньше секунды а уже знал что делать он рванулся вперед так быстро как только мог и канул в темноту. Пока подавляющее большинство претендентов разглядывали странную штуковину, просчитывали и анализировали ее, пытались понять, в чем суть испытания, испытание было завершено. Потому что первой ступенью на пути к участию в игре была проверка на готовность участвовать в ней. Те, кто первыми шагнули в провал, прошли в следующий тур. Остальные выбыли, не успев осознать, что происходит, или успев осознать, рванувшись вперед, но опоздав на миллисекунду. Во второй тур прошел ровно триллион игроков. Остальные полтора триллиона ахнули, возопили и замолчали, в шоке, разочаровании, гневе, с облегчением и множеством других чувств, но их безжалостно и равнодушно отсекло от единства и выбросило обратно в скучные будни. Они потеряли свой шанс. Годы спустя они будут с болью вспоминать этот момент, когда от участия в величайшей игре своей жизни их отделяло простейшее действие из всех возможных – сделать шаг вперед. Им не хватило для этого доли секунды и на решимости, и они остались на обочине судьбы. А Одиссей сделал первый шаг к планете ноль.